Так воеводы, жестоко друг с другом словами сражаясь, встали от мест и разрушили сон пред судами Ахеин. Царь Ихелес к мирмедонским своим кораблям быстролетным гневный отшел и при нем менетиц с мирмедонской дружиной. Царь Агамемнон легкий корабль не спустил на пучину, Двадцать избрал грибцов, поставил на нем Гекатомбу, Дараполону, и сам Хрисииду прекрасную деву, взвел на корабль. Повелителем стал Одиссей многоумный. Быстро они, устремяся по влажным путям, полетели. Тою порою Атрид повелел очищаться ахейцам. Все очищались они и нечистое в море метали. После, избрав совершенные фебу царю гекотомбы, Коз и тельцов сжигали у брега бесплодного моря, Туков, воня до небес, восходила с клубящимся дымом. Так аргивяне трудились в стане. Но царь Агамемнон злобы еще не смирял, и угроз не забыл Хилесу.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 С силой к нему я приду, и прислушному горе с ней будет. Так произнес и послал заповедавший грозное слово. Мужи пошли неохотно по берегу шумной пучины, и, приближаясь к кущам и быстрым судам Мермидонов, там обретают его перед кущей своей сидящим в думе.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 Ближе предстаньте, ни в чем вы невинны, но царь Агамемнон, он вас послал за наградой моей, за младой брисеидой. Друг благородный Патрокл, изведи и отдай Брисииду, пусть похищают, но сами они же свидетели будут и перед сонмом богов, и пред племенем всех человеков